Глава 36. Появившись в своём служебном кабинете, шеф госбезопасности потребовал все имеющиеся сообщения о событиях в стране. Прежде всего, Корягина интересовало отношение к гокачипистам в союзных республиках, а также в автономиях и регионах России. Только оценив соотношение сил и ситуацию в целом, можно было решать, как вести себя дальше, и к каким мерам прибегать в самой Москве. Пока помощники готовили для него папку с необходимыми материалами, старый чекист стоял у окна по-наполеоновски скрестив руки на груди и покачиваясь с пятки на носок, рассматривал освещённые утренними лучами вершины крыш на которых уже появлялись сорванные ночными ветрами жёлтые листья. Часть шоссе, по которому медленно продвигалась колонна крытых грузовиков. А ещё ломоть белёсого неба, на котором сквозь оттепельно-снежное облако чётко вырисовывались бездонные и безучастные ко всему, что происходит на этой планете, Голубоватые полыньи космоса, в глубинах которых проявлялись две запоздалые звезды. А ведь, судя по всему, зарождающийся день окажется решающим, подумалась шеф У гособезопасности. Всё вокруг, чего мы темнели в течение нескольких предыдущих дней, сегодня должно было предаться просветлению. Корягин понимал, что прошедшая ночь стала ночью раздумий. И для тех, кто готов идти с ним до конца, и для тех, кто готов умереть на баррикадах, но с условием, что умирая сможет наблюдать его шефа госбезопасности агонию. Словом, это была ночь заговора, ночь надежд и отчаяния, ночь судьбы. Да, минувшая ночь была ночь судьбы. Остановился старый чекист на этом, как ему показалось, роковом определении. Лично он в эту ночь пришёл к твёрдому решению: в конечном итоге власть должна оставаться в его руках. Он не станет добывать её ни для переточного диктатора не нашего, ни для кремлёвского луки, ни для престарелого маршала Карелина, примерявшего на себя мундир военного усмирителя нации, не говоря уже о прорабе перестройки. До поры до времени он, как шеф госбезопасности, вынужден был оставаться в тени, дабы избежать обвинения в приходе к власти военной хунты в том, что в стране произошёл кгбистский переворот. Ещё вчера утром он обдумывал как бы оставаясь теневым лидером, упрочить позиции своей конторы, мысленно задаваясь вопросом: "Да какая ещё власть нужна ему, всемогущему председателю комитета госбезопасности, если и так все структуры власти снизу до верху пребывают под его колпаком?" Однако судный день явления ГКЧП народу, который заставил вздрогнуть и напрячься не только всю страну, но и весь мир, воочи убедил его советский союз особенно сейчас пребывая в стадии национального развала и демократического разгорядиша не та страна которая способна признать некий аморфный коллективный орган власти а тем более подчиниться ему на условиях чрезвычайного а по существу военного положения ситуация подсказывает требуется всенародный лидер Нужна по-настоящему сильная личность. Но в том-то и дело, что в старой замусоленной колодей выбирать уже не из кого. Русакова в эту ипостась не вернуть, да он никогда такой личностью и не был. Лукашов по-прежнему ведёт двойную игру, пытаясь конституционно подстраховаться на случай любого исхода этой политической заварушки. Конечно, в какой-нибудь другой стране на роль сильной личности мог бы претендовать министр обороны. Да в том-то и дело, что маршал Карелин буквально поразил вчера Корягина своей отстранённостью от событий, как и своим мунтер-офицерским стремлением выполнять приказы, не отдавать их, сообразуясь с политической и военной ситуацией в стране, а именно выполнять Как вообще могло случиться, удивлялся Карягин, забывая о своём собственном преклонном возрасте, что во главе министерства обороны такой супердержавы оказался престарелый, апатичный маршал, доживающий свои армейские дни с одной мечтой, как можно почётнее уйти на заслуженный отдых? Однако же по-настоящему заслуженный отдых в партноменклатуре заслуживают не годами и стажем, а преданностью. Презрительно ухмыльнулся шеф госбезопасности, не кстати вспомнив, что и ему тоже недавно намекнули по поводу заслуженного. Причём решился прибегнуть к этому тот, кто только и мог решиться. Президент да и то деликатно в виде совета, но Корягин знал такие советы, намёки случайными не случаются. Здесь вся наиболее важная информация, товарищ генерал армий. Послышался у него за спиной голос референта дютанта. Положите на стол, события отслеживать и каждые 2 часа докладывать, в экстренных случаях докладывать особо. Есть, товарищ генерал. Ещё пару недель такого разгула демократии, и пришлось бы слышать: "Господин генерал, Криво улыбнулся старый чекист. После всех тех раздумий, которым он только что предавался, Корягин вдруг взглянул на открывающееся перед ним город, как завоеватель, которому уже позволено было осмотреть окраину древней столицы с вершины Подмосковного холма. А ведь для Любова Пусть даже самого безудержного воителя, наиболее вожделенной столицей, которую предстоит завоевать и удерживать, всегда является столица его собственной страны. Вдруг афористично открыл для себя главный геккачепист, возвращаясь к столу и принимаясь за ознакомление с бумагами, Москва. К 17:00 бронетранспортёры расчистили подступы к Манежной площади. Убранные, развёрнутые демонстрантами поперёк Тверской улицы тролебусы. Бронетехника встала на всех вливающихся в Манежную площадь улицах. С одного из бронетранспортёров выступил не назвавший себя генерал с просьбой к собравшимся расходиться. Генерал с просьбами к собравшимся расходиться покоробило обер-кгбиста. Это что ещё за генерал такой, тотчас же сделал себе пометку: выяснить, генерал на Манежной площади, если генералы начнут выступать с просьбами к толпе расходиться, очень скоро толпа попросит генералов убраться вообще из Москвы. И вот тогда уж, однако, поредевшее было с уходом части людей к дому Советов толпа снова растёт. «На Тверской из окон Моссовета разбрасывают в собравшуюся у здания толпу размноженное на ксероксе сегодня обращение и указ президента РСФСР». Старый чекист устало налег на подлокотник и, сняв очки, помассажировал переносицу. «Елагин! Вот кто не станет задерживаться сейчас на пригородных холмах столицы, а сразу же ринется на Кремль!» причём Риниц он туда с твёрдым намерением даже близко не подпустить к этой имперской святыне тебя, Корягин, и твоих ггокачепистов. А вот и первый залп. Взял он в руки официальное на бланке комитета госбезопасности обращение президента России к солдатам и офицерам вооружённых сил КГБ СССР, МВД СССР. И тут подсуетился Мертзавец. Вернее подсуетилось окружение. Вот именно окружение Елагина. Тут же отметил в своём ежедневнике: "Военнослужащие, соотечественники, предпринята попытка государственного переворота. Отстранён от должности президента СССР, являющийся верховным главнокомандующим вооружённых сил СССР". Вице-президент СССР, премьер-министр, председатель КГБ СССР, министр обороны и внутренних дел СССР вошли в антиконституционный орган, совершив тем самым государственную измену, тяжчайшее государственное преступление. Страна оказалась под угрозой террора. Дальше читать старый чекист не стал. И так всё было ясно. Президента России лучше было бы иметь в союзниках. Однако Кагабист прекрасно понимал, если бы Елагин оказался в ГКЧП, ему, Корягину, в этом органе была бы отведена третьерядная роль. Так, а что там творится в республиканских вотчинах наших регионалов? Алма-Ата. Президент Казахстана выступил по местному телевидению с заявлением – В нём в частности говорится, что казахское руководство не собирается вводить в республике чрезвычайное положение. Вся полнота власти в соответствии с принятой декларацией о государственном суверенитете Казахстана и Конституцией Казахской ССР принадлежит местным органам власти. Кузгумбаев подтвердил приверженность политики укрепления суверенитета республики принципам демократии и единства Союза. Казахский лидер призвал личный состав частей советской армии, КГБ и МВД, дислоцированных в Казахстане, соблюдать верность конституционным нормам, уважать право личности и местные органы власти. Это он что, после визита в Алма-Ату президента России так оборзел? Задался вполне естественным в этой ситуации вопросом Корягин. Не слишком ли поторопился? Впрочем, симптом очень тревожный. Он помнил, что в последнее время авторитет Кусгумбаева в республике очень возрос, поскольку тому удавалось лихо балансировать между националистами и целинниками, как неофициально теперь и именовали почти всех русскоязычных между химерией и коварного завуалированного слащавыми речами среднеазиатского сепаратизма. И такой же химерей обновлённого союза. Бегло, пройдясь по столь же тревожным сообщениям из Татарстана и Кавказа, шеф госбезопасности обессиленно ударил кулаком по столу. Первое, что мы сделали бы, решительно установил для себя Карягин, так это раз и навсегда покончили бы с этим их парадом суверенитетов. Казахстан суверенное государство, с ума сойти можно. Однако едва переживав эту мысль, он вдруг открыл для себя, что произносит её в каком-то неопределённом времени. Сделали бы, покончили бы последней информацией, за которую зацепился его помутневший под запотевшими стёклами взгляд, стало сообщение из Нижнего Новгорода. Попытку создать в масштабах области чрезвычайную комиссию из высших чинов чинов ризанул старого чекиста. Совсем обнаглели. КГБ, УВД и армия предпринял председатель Нижегородского областного совета. Однако его усилия были блокированы радикально настроенными депутатами областного и городского советов. На площади Минина и Пожарского состоялся митинг жителей Нижнего Новгорода, на котором были зачитаны последние указы президента РСФСР и его обращения к гражданам России. Утром 21 августа намечено созвать чрезвычайную сессию Нижегородского городского совета, в ходе которой большинство депутатов, скорее всего, решительно выскажутся против действий ГКЧП.